На звук выстрела в комнате собралась толпа. Я показал направление, в котором он исчез, и мы отправились в погоню на шлюпках. Мы бросали из сети, но все было напрасно. После нескольких часов поисков мы вернулись, потеряв всякую надежду. Многие из моих спутников полагали, что все это плод моего воображения. Выйдя на берег, они продолжали поиски в окрестностях, разделившись на группы, которые в различных направлениях стали обшаривать леса и виноградники. Я попытался сопровождать их и отошел на короткое расстояние от дома, но голова моя кружилась, я передвигался словно пьяный и, наконец, впал в крайнее изнеможение. Глаза мои подернулись пеленой, кожу сушил лихорадочный жар. В этом состоянии меня унесли обратно в дом и положили на кровать. Я едва сознавал, что случилось. Взор мой блуждал по комнате, словно ища то, что я потерял. Прошло некоторое время. Я поднялся и инстинктивно добрался до комнаты, где лежало тело моей любимой. Кругом стояли плачущие женщины. Я прильнул к телу и присоединил к их слезам свои горестные слезы. Все это время мне не приходила ни одна ясная мысль. Мысли перескакивали с предмета на предмет, смутно отражая мои несчастья и их причину. Я тонул в каком-то море ужасов. Смерть Уильяма, казнь Жустины, убийство Клерваля и, наконец, моей жены. Даже в этот момент я не был уверен, что моим последним, оставшимся в живых близким, не грозит опасность от злобного дьявола, Возможно, отец мой в эту самую минуту корчится в его мертвой хватке, а Эрнест лежит мертвый в ног. Эта мысль заставила меня задрожать, побудила к действию. Я вскочил на ноги, решил как можно скорее вернуться в жене. Лошадей нельзя было достать, и я был вынужден возвращаться по озеру, но дул противный ветер, и потокомелел дождь. Однако утро едва еще брезжило, и к ночи я мог надеяться доехать. Я нанял грибцов и сам взялся за весла, ибо физическая работа всегда облегчала мои душевные муки. Но сейчас избыток горя, и крайние волнения делали меня неспособным ни на какое усилие. Я отбросил весло, охватил голову руками и дал волю мрачным мыслям, теснившимся в голове. Стоило мне оглянуться кругом, и я видел картины, знакомые мне в более счастливое время. Всего лишь накануне я любовался ими в обществе той, что стало теперь только тенью воспоминаний. Слезали Слезы лились из моих глаз. Дождь, на некоторое время перестал, и я увидел рыб, которые резвились в воде, как и тогда, раньше, тогда на них глядела Элизабет. Ничто не вызывает у нас столь мучительных страданий, как... Резкая и внезапная перемена. Сияло ли солнце или сгущались тучи, ничто уж не могло предстать мне в том же свете, что накануне. Дьявол отнял у меня всякую надежду на будущее счастье, и никогда еще не было создания несчастнее меня. Ни один человек не переживал события столь страшного. Но зачем так подробно останавливаться на эпизодах, последовавших за последним моим несчастьем? Моя повесть и так полна ужасов. Я достиг их предела, и то, что я расскажу теперь, может только наскучить вам. Знаете, что мои близкие были вырваны из жизни один за другим. Я остался одиноким, но силы мои стыщены, я могу лишь вкратце досказать конец моей страшной повести.